Мишель Пастуро, Михаил Майзульс. Бык. Культурная история. Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие. Символическая история рогов. Проведите эксперимент. Прослушайте книгу Мишеля Пастуро про культурную историю быков, а потом зайдите в археологический или художественный музей. Желательно в тот, где собраны коллекции из разных культур и эпох. Взгляд автоматически перестроится, и вы обнаружите, что там рогатые почти в каждом зале. Громадные ассирийские быки с человеческими головами и крыльями грозной стражи дворцов. Небольшие фигурки обычных быков из камня, металла и терракоты, которые во многих цивилизациях прошлого приносили богам как дар, вместо кровавой жертвы или в дополнение к ней. Древнеегипетские изображения божественного быка Аписа и древнегреческие образы Минотавра, Чудовище с человеческим телом и головой быка. Средневековые витражи или миниатюры, представляющие золотого тельца и стукана, некогда отлитого израильтянами, временно впавшими выдало поклонство. Букаллические сцены, где быки мирно пашут поля, мрачно-героические картины, на которых окровавленные быки, жертвы и звезды кориды получают смертельный удар шпаги. Их довольно откормленные собратья, чемпионы сельскохозяйственных выставок. Стада быков из разных культур, удивительные изобилие рогов, свидетельствующие о том, сколь важную роль быки и их родня играли не только в экономике разных обществ, но и в мире воображаемого. Суровый, часто свирепый бык и вол, его покорный собрат — главные герои этой книги французского историка Мишеля Пастуро. О биографии самого исследователя я уже рассказывал в предисловии к его предыдущей работе «Волку». Поэтому здесь ограничусь только самым необходимым. Пастуро в первую очередь исследователь средневековых знаковых систем. геральдики и бестиариев, а также цветов и их сочетаний. Возможно, вы видели его книги «Чёрный, зелёный, синий, жёлтый, белый» или «Дьявольскую материю. Историю полосок и полосатых тканей». Его диссертация, защищённая в 1972 году, называлась «Геральдический бестиарий в Средние века». Затем были статьи о кабане на печатях, фигурах зверей на надгробиях, заморфных масках дьявола, гальском петухе, процессах над животными, фауне в резьбе рекордов восхождении льва на должность царя зверей, королевских зверинцах, охотничьих трактатах и многих других сюжетах. Во всех человеческих культурах животное — это не только источник пищи, помощник в труде или внешние угрозы, но и важные элементы символического языка, на котором люди говорят о себе, устройстве общества и мире духов или богов. В 2007 году Пастуро выпустил 400-страничную монографию «Медведь. История падшего короля». Затем у него вышла «Свинья. История нелюбимого родственника. 2009 год» и бестиарий средневековья. 2011». После этого последовал «Волк. 2018», не так давно вышедший в русском переводе, а за ним «Бык. 2020», который вы сейчас слушаете. Культурная биография «Быка», как ее прослеживает Пастуро, начинается в доисторической древности. Вспомним о могучих турах, нарисованных на стенах многих пещер, и первых цивилизациях Междуречья, Египта и Индии. Однако я предлагаю взглянуть на это рогатое существо глазами медиевиста. Волк, персонаж предыдущей книги историка в средневековой христианской традиции, почти всегда ассоциировался с миром зла. Например, дьяволом, хищно-пожирающим людские души, или еретиками, охотящимися на добрых христиан. В отличие от него, бык был открыт как позитивным, так и негативным толкованием. А потому его культурная история позволяет лучше понять, как функционировали знаковые системы, дорогие сердцу пастуро. С одной стороны, бык или юный бычок-телец был символом евангелиста Луки. На бесчетных изображениях рогатый зверь покорно сидел у его ног, пока тот писал свое свидетельство о Христе или создавал первый образ Девы Марии. В некоторых случаях телец, как и сам Лука, получал нимб — привычный знак святости. На некоторых средневековых образах евангелиста даже представляли как гибрида — человека с бычьей головой. Эта символика восходит к ветхозаветным и новозаветным откровениям, в которых престол Творца окружали странные существа, совмещавшие черты человека и разных животных. Древнееврейскому пророку Иезекиилю было явлено видение, в котором вокруг небесной колесницы трона Господня выстроились четверовидные создания — тетраморфы. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали — как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. Подобие лиц их. лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. Книга пророка Иезекииля, глава 1, стих с 5 по 10. Христианские богословы интерпретировали этих странных созданий как херувимов, один из высших ангельских чинов. Еще одно похожее видение описано в «Апокалипсисе». Только в Откровении, которое, как считалось, было явлено Иоанну Богослову на острове Патмос, вместо существ с четырьмя лицами появились четыре отдельных животных. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лица как человек — и четвертое животное, подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель». Откровение, глава 4, стих 6 по 9. Через этот текст Телец наряду со своими собратьями по видению вошел в христианскую символику сакрального. В богословской традиции четыре животных были истолкованы как указание на четырех евангелистов. По самой распространенной, но не единственной версии, лев олицетворял Марка, орел Иоанна, человек или ангел Матфея, а Телец — Луку. Главный атрибут тельца-евангелиста — рога. Однако такие же рога в христианской традиции нередко служили маркерами злого, даже дьявольского начала. Ещё в псалтире, ветхозаветной книге, которую многие средневековые клерики выучивали наизусть, враги, обступившие поэта-повествователя, как считалось самого царя Давида, уподоблялись тучным тельцам. Но эти рогатые травоядные действовали, как грозные хищники. Раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий. Псалтирь, глава 21, стих 13. В царе Давиде средневековые экзегеты видели предка и прообраз самого Христа, а в зверях, которые ему угрожали, указание на его мучителей и палачей. римлян и иудеев. Потому в Штутгартской псалтире, созданной в Каролингской империи около 830 года, рядом с текстом 21 псалма изображен безбородый юноша с нимбом, которого с двух сторон атакуют рогатые звери, его враги. Главный враг человечества, отец лжи, источник зла, искуситель и губитель душ — Это само собой дьявол. Вплоть до 12 века на западе демонов обычно представляли с торчащими вверх, склокоченными или пламенеющими волосами. Порой их, словно античных сатиров, изображали рогатыми, но этот атрибут был лишь одним из многих. Однако со временем он вышел на первый план и вытеснил бурную прическу как главный маркер демонического. Александр Махов, прекрасный исследователь средневековой метафорики и иконографии, который, увы, нас покинул несколько лет назад, показал, как средневековые бесы стали рогатыми и как бычьи рога превратились в один из ключевых символов гордыни. Жившая в XII веке монахиня Елизавета из Шонау описала череду видений, в которых ей каждый раз в новом обличии угрожал нечистый дух. Он являлся ей попеременно в форме человека, пса и огромного быка, собирающегося ее пожрать. Все как в псалтире. Интересно, что в откровениях Елизаветы телец дьявол соседствовал с тельцом Евангелистом. В день святого Марка она увидела перед троном Господа четырех существ, у каждого из которых было по четыре лица: человека, орла, льва и тельца. Прямо следом за этим видением Елизавета поведала еще об одном, которое случилось в одно из воскресений. В тот день. Демон предстал перед ней в облике черного и уродливого вала. Описывая его именно так, Елизавета использовала привычный в то время образ и, вероятно, стремилась соотнести свои страдания с судьбой Давида, молившего Бога о спасении от осадивших его врагов, а то и со страстями Христа. Двойственность толкования тельца — Вала, быка видна и в символике, связанной с Рождеством. На тысячах описаний и изображений этого важнейшего христианского сюжета рядом с Иисусом, который появился на свет в хлеву и лежал в яслях, стоят осел и вол. Добрые животные, которые согревают младенца своим дыханием. В евангельских рассказах о святом семействе мы их не найдем. Они попали в традицию из-за а те, вероятно, опирались на ветхозаветную книгу пророка Исаии, глава 1, стих 3, где было сказано «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». По крайней мере, с III века христианские богословы стали интерпретировать эти слова как указание на грядущее Рождество Христа. Постепенно представление о том, что святое семейство делило хлев с валом и ослом, закрепилось в предании и иконографии. В сочинениях средневековых богословов, склонных придавать символическое значение каждой детали священной истории, Эти два животных часто интерпретировались как атрибуты Христа. Они верно служат человеку и безропотно сносят людскую злобу. Так и смиренный Бога-человек добровольно принял страдания и смерть за людей. Тем не менее, порой вола и осла противопоставляли друг другу. В этом случае, как напоминает пастуро, Один из копытных спутников младенца получал позитивное, а другой — негативное толкование. Один соотносился с благоразумным, а второй — с неразумным разбойником, которые были распяты рядом с Христом. Один — с иудеями, так в итоге и не признавшими его мессией, а второй — с язычниками, которые массово в него уверовали и составили основу церкви. Но кто из животных кто? Тут среди экзегетов и богословов не было единства. Одни видели в воле, который тащит тяжелый плуг, аллегорию еврейского народа в ерме Ветхого Завета, а в осле, которому приписывали многочисленные пороки, лень, упрямство, похоть, глупость, указание на языческие народы, грешные, но потом уверовавшие. Однако чаще трудолюбивый и покорный Вол. олицетворял язычников, а упрямо осел — жестоковыйных иудеев. Такая символика была очень гибка. Почти любой образ можно было развернуть в нужную сторону. На средневековых изображениях Рождества вол и осел, как правило, дружно щиплют сено на заднем плане, склоняются над младенцем, чтобы его согреть, или даже вместе ему преклоняются, словно люди. Однако порой реакции двух животных, как отмечает Пастуро, заметно разнятся. К примеру, осёл, опустившись на колени, смотрит на новорождённого, а вол от него отворачивается, или наоборот, вол жьёт траву, глядя на младенца, а осёл почему-то ревёт, развернувшись в другую сторону. Например, на «Образе Рождества» который около 1507-1510 годов написал мастер из Пулькау, вол почтительно ложится перед младенцем, а осёл поворачивается к нему задом и орёт, широко раскрыв пасть. А ещё на одном поклонении волхвов около 1470 года из Швабии осёл и вол стоят в хлеву, устроенном на руинах дворца Давида. Осёл опустил голову так, что её не видно, торчат только уши, а вол, напротив, поднял морду и вопит. Столь анекдотичные детали в сакральных сюжетах всегда оставляют вопрос о том, что именно они означают. Стремился ли художник или скульптор противопоставить двух животных как символы язычников и иудеев? А может, он хотел показать два взгляда на Спасителя, праведный и неправедный, ведущий к спасению и к погибели, без отсылок к конкретным формам и Или просто пытался ввести в священное действие живую, повседневную или даже комичную деталь, как порой делали его современники, чтобы приблизить евангельские сюжеты к опыту зрителя. Все варианты возможны. Многие животные, чьи истории написал или еще может написать Мишель Пастеро, вошли в галерею воображения не только целиком, но и по частям. Если опять же ограничиться средневековьем, мы увидим, что волк и лев подарили свои зубастые пасти демонам, которых часто представляли как ненасытных хищников, угрожающих человеку. От летучих мышей тем же бесам достались крылья, а от змей и прочих присмыкающихся, а также от паукообразных, например, скорпионов, тонкие хвосты, лапки и другие элементы, которые должны были вызывать отвращение. Ангелы получили свои крылья от разных птиц, в частности, от павлинов. Во многих позднесредневековых изображениях Благовещения Архангел Гавриил щеголяет разноцветными перьями с узнаваемыми глазками, напоминавшими о райском блаженстве. Не будем забывать о многочисленных гибридах, населявших поля, манускриптов или порой порталы церквей. Они заимствовали детали у множества животных и соединяли их в разных комбинациях. Двигаясь от целых тел к их значимым элементам, Пастуро мог бы на полях книги, посвященной быкам, написать отдельную историю рогов. От римских сатиров к христианским демонам. От древних представлений о жизненной энергии, воплощенной в рогах, к средневековым изображениям пророка Моисея. На его многочисленных портретах в англосаксонских рукописях XI века или на знаменитой статуе из военной Микеланджело, его голову тоже венчали рога, часто похожие на бычьи. Но они олицетворяли не принадлежность к миру зла, а наоборот — сияние небесной славы. У многих знаков в Средние века был главный вектор. В христианской иконографии одни чаще ассоциировались с миром божественного, а другие — дьявольского. Однако порой они мигрировали между этими полюсами. Культурные истории животных, какую пишет Мишель Пастуро, не похожи на бестиарий — перечень зверей, где каждый из них снабжен длинным списком религиозных и моральных толкований. Но бестиарии дают нам полезный урок. В них некоторые животные интерпретировались как ин боно, так и ин мало — говорили и о пороках, и о добродетелях, соотносились как с дьяволом, так и с Христом. Эта двойственность напоминает о том, что средневековая символика была не законченным кодом, а открытой и меняющейся системой. Михаил Майзульс Введение Дикий или одомашненный? Когда речь заходит о быке, не так-то просто ответить на этот вопрос, по крайней мере, с точки зрения истории культуры. Это животное неоднозначно, даже двусмысленно. С трудом поддается классификации, когда мы рассматриваем его историю во времени большой длительности. Его предками были туры, которых изображали на стенах палеолитических пещер. Мы точно знаем, что туры были дикими животными, впечатлявшими своей силой, мощью и напором. Охота на них была чрезвычайно опасной. Само их присутствие внушало страх. Напротив, потомки тура — Щиплющие траву быки, которых и сегодня можно повстречать в сельской местности, кажутся нам мирными и сравнительно безобидными животными. Впрочем, лучше быть начеку и не подходить к ним слишком близко, особенно если на вас надето что-нибудь красное. По устоявшемуся представлению, которое, по всей видимости, сложилось в XVII веке, в движении этот цвет может разозлить быка. По крайней мере, так считается в Европе. В разных частях света быка будут приводить в ярость разные цвета. Так в Японии его злит не красный, а определён оттенок белого, матовый и молочный, который западный глаз вряд ли в состоянии отличить от других оттенков. Здесь мы тоже имеем дело с давней легендой. Настоящая книга, как и ее предшественница, «Волк. Культурная история» ограничивается Европой. Культурная история животных — это прежде всего история обществ, знаний и коллективных представлений, образованных языком и лексикой, литературными и художественными памятниками, эмблемами и символами, верованиями и предрассудками, присущих тому, или иному обществу. Чтобы удачно написать такую историю, нужно понимать само общество. Однако историк, каковым я и являюсь, не может изучить по первоисточникам все общества на пяти континентах. Не имея ни намерения, ни желания компилировать труды других ученых, я ограничусь тем, что знаю сам и что стало предметом моих собственных исследований и лекций за последние 50 лет. Тем, какую роль животные играют в европейских обществах. Эта задача уже сама по себе весьма трудна, особенно если мы изучаем культурную историю животных во времени большой длительности. от наскальной живописи до исторического периода и самых древних мифологий до бестиариев, плюшевых игрушек, рекламных слоганов, комиксов и видеоигр современности. В Европе возник особый воображаемый мир вокруг нескольких видов животных, которые оказались важнее других и постепенно установили друг с другом любопытные связи. одновременно сложные и загадочные. Эти виды образовали своего рода опорный бестиарий. Это прекрасное выражение я позаимствовал у Франсуа Пуплена, который лег в основу сложного переплетения верований, мифов, визуальных образов, эмблем и ритуалов, играющих ключевую роль в истории культуры. Такой бестиарий возникает очень рано и уходит корнями в доисторическую эпоху и раннюю античность. Затем он обогащается, обретает законченную форму и дает материал живописи, литературе, символике и сновидениям вплоть до современности. По всей видимости, его исходное ядро образовано десятью видами — медведем, вороном, волком, кабаном, оленем, лисом, быком, лошадью, орлом и змеем. Затем к ним присоединяются некоторые одомашненные, прежде всего собака и свинья, позднее петух, осел, овца и коза, и дикие, лебедь, лосось и кит, животные. К этому списку для полноты следует отнести вымышленного дракона, который считался крупнейшим из змеев, а также множество экзотических животных, из которых первым идет лев, а за ним обезьяна и слон. В итоге мы получаем примерно 20 видов, играющих первостепенную роль в опорном европейском бестиарии. Уже очень рано, еще будучи диким, Бык занял свое место в этом бестиарии и больше его не покидал. Его доместикация в неолитическую эпоху вовсе не исключила его из бестиария, как раз наоборот. Но остается вопрос, следует ли нам считать быка одомашненным животным. Зоологи, этологи и биологи считают одомашненными тех животных, размножение которых человек контролирует и регулирует в своих собственных целях. А цели эти могут быть совершенно разными. Разумеется, это применимо к быкам, прирученным 9 или десять тысяч лет назад, сначала на Ближнем Востоке и в Азии, а чуть позже и в Европе. Однако одомашнивание — первый этап процесса селекции — предполагает кастрация большинства самцов. Но бык — не кастрированные животные. Он именно этим и отличается от вала. Бык не утратил способность к продолжению рода. Именно поэтому мы не будем вдаваться в лексические, таксономические и зоотехнические детали, которые сильно менялись на протяжении веков и продолжат меняться в грядущие десятилетия. И вместо этого закрепим за прилагательными «дикий» и «домашний» их самый привычный смысл и вслед за Жоржем Луэля Клерком де Бюфоном скажем «Бык — это самое дикое из одомашненных животных». Вид «бос таурус, разумеется, был одомашнен. но некастрированный самец сохранил ряд особенностей из своего первобытно-дикого прошлого, чего совсем не скажешь про хряка, козла или барана. Книга, которую вы слушаете, посвящена быку, но рассказ пойдет и о корове, и о вале, и даже о теленке и телке. По-другому и не может быть абсурдно отделять репродуктивного самца от его семьи. С другой стороны, мы оставим в стороне представителей подсемейства бычьих, обитающих на других континентах — Зебу, Яка, Бизона, Буйвола, Гаура, Гаяла и некоторых других. Тем не менее, прежде чем встретиться с быком на арене богатой европейской культуры, задержимся немного на естественной истории — и упомянем нескольких животных, которым затем возвращаться не будем. Появившись в Индии, где он был довольно рано одомашнен, Зебу расселился вдоль всего побережья Индийского океана. Зебу можно считать родственником Вала, ведь Тур их общий предок. Животные схожи своими очертаниями, но зебу отличают более длинные рога и особенно спиной горб на загривке, который может быть более или менее развит в зависимости от породы, пола особи и времени года. На самом деле этот горб представляет собой жировые отложения, служащие источником калорий. Он увеличивается в размерах при повышении влажности – и уменьшается в периоды засухи и голодания. Труднее случай яка, жвачного, млекопитающего, с массивным телом, густым и длинным, шелковистым волосяным покровом и хвостом в точности, как у лошади. Як, обитающий на высокогорных плато Центральной Азии, тоже был одомашнен довольно рано. Однако его родство с нашим быком или валом менее явное, нежели у зебу. Является ли он потомком тура? Специалисты не могут прийти к единому мнению, хотя большинство склонно отвечать утвердительно. Если оба упомянутых вида живут в умеренных или тропических зонах, бизон населяет более северные регионы. Не будучи потомком Тура, Бизон считается последним представителем крупных полорогих эпохи Палеолита, изображения которых часто встречаются на стенах пещер. Несмотря на внешний вид и ряд связанных с ним тавромахических ритуалов Северной Америки, с точки зрения родства он ближе зебу или яку, чем быку. Таврумахия – от греческих слов «бык» и «бороться» или «бой быков». Состязание человека с быком. Иногда бой между быками или травля быка. Примечание редактора. Это справедливо и для буйволов, которые встречаются в субтропических регионах Африки и Азии. Они тоже родственники быка, но в классификационном древе располагаются на один уровень выше, ближе к Туру. В итоге лишь один вид буйволов был одомашнен — водяной буйвол Индии и Малайского архипелага, которого еще называют болотным буйволом. На протяжении веков он постепенно расселялся и акклиматизировался в долине Нила, некоторых областях Балканского региона, на рисовых полях Северной Италии и Кампании. Все остальные виды буйволов остались дикими. Давайте оставим в стороне этих животных и обратим все внимание на быка, вола и корову. Мы привыкли думать, что хорошо знаем их, ведь их так часто можно увидеть пасущимися в сельской местности. Но эти букалические картины совсем не учитывают богатой культурной истории, полной противоречий, часто драматичной, иногда кровавой, особенно в древние времена.